Глава двадцать вторая Вслед за камнем из земли показался сундук. Обычный такой деревянный, окованный железными пластинами, закрытый на крупный тяжелый замок. Он, как и камень, завис в воздухе без движения. Я вопросительно взглянула на Джека. — Прикажите, Найра, и сундук окажется там, где вы захотите. — подсказал он. — Магия, да, я помню. Ладно, отправим сундук по назначению. «В мою спальню, в дальний угол!» — приказала я. Сундук мгновенно исчез. Через пару-тройку секунд растворился в воздухе камень. Оставалось только надеяться, что второй не последовал за первым. Моя миссия на поле была окончена. И мы с Джеком вернулись к коляске, уселись в нее и покатили назад, домой. Доехали быстро. Меня высадили у самых ступенек. Джек отправился с кучером в конюшню. Едва попав в свою спальню, я огляделась, заметила в дальнем углу тот самый сундук, подошла. Надо было бы постараться открыть замок, посмотреть, что внутри. Но я уже чувствовала приближавшиеся признаки простуды. Начинала ломить кости, першила в горле. Еще немного придут насморк и покрасневшие глаза, возможно, с ячменями под нижними веками. А потому все, что я успевала сделать, это укрыть сверху сундук простынкой чтобы он меньше бросался в глаза, поставить на него несколько фигурок из гостиной рядом, а затем вызвать служанку и приказать принести горячий травяной чай. Служанка управилась за несколько секунд. Не отпуская ее, я уселась в кресло перед горевшим камином, стала пить чай. И все еще надеялась, что пронесет, и болезнь отступит, отделаюсь першением в горле и водой из носа. Не пронесло. Сначала пришел озноб. Я успела допить чай и отставить чашку на столик, на блюдце, когда тело затряслось в лихорадке. Оставшаяся в спальне служанка помогла встать из кресла и добраться до кровати, укрыла меня сразу двумя одеялами. Но мне было холодно, сильно холодно. Кости выворачивало, тело трясло, температура упорно лезла вверх. Где-то минут через десять я согрелась, даже слишком. Мне стало жарко, и одно из одеял было откинуто в сторону. Я бы и второе откинула, но понимала, что мое состояние ненормальное, что меня накрывает жар. А значит, сейчас все лицо станет гореть в огне, как бывало до этого не раз. Температура явно была выше нормы. Насколько выше, я даже знать не хотела. Очень скоро я впала в некое забытье. Меня словно качало по волнам, на глаза наваливались мешки с песком. Не было сил даже пальцем пошевелить. Я плыла куда-то, отдаваясь на волю волн. Не знаю, сколько времени прошло, но вдруг все резко изменилось. Я распахнула глаза, несколько мгновений приходила в себя, затем заметила в собственной спальне потустороннее лицо. Пожилой, седовласый мужчина невысокого роста, одетый в балахон темного цвета, стоял возле журнального столика и негромко чем-то позвякивал. «Кто вы?» — хотела спросить я, но из горла вырвался только хрип. Мужчина услышал, обернулся, поклонился. — Добрый день, Найра. Позвольте представиться. Я ваш лекарь, Рансан Артанарский. Прошу, выпейте эту микстуру. Она придаст вам сил. Лекарь, которого у меня никогда не было, отошел от стола вместе с небольшой колбой салатового цвета. Дойдя до кровати, он не просто протянул колбу мне, а буквально вложил ее в мою руку и приблизил к губам. Я колебалась, с недоверием посматривая то на лекаря, то на колбу. Кто их знает обоих, откуда они здесь и для чего? Клянусь, это не отрава. Уголки его губ раздвинулись в понимающие улыбки. Обычное лекарство, после которого вам сразу же станет лучше. Выбора у меня не имелось. Я приоткрыла губы и позволила жидкости пролиться в горло. Горько-кислое, Она едва не обожгла мне небо. Я закашлялась. Из глаз брызнули слезы. — Отлично! — удовлетворенно кивнул лекарь. — Микстура уже начала действовать. А сейчас спите. Он властным жестом протянул руку, прикоснулся пальцами к моему лбу. и Я действительно заснула, причем совершенно обычным сном. Проснулась я утром, совершенно здоровая. Как позже мне сказали, вся моя болезнь длилась чуть больше суток. Первым делом я вызвала служанку. Колокольчик оказался на кровати, даже вставать не пришлось. Она прибежала практически мгновенно, как если бы ждала вызова. — Вымой меня, — приказала я, — и скажи, что за лекарь приходил. В душе я боялась, что служанка ответит, мол, глюки у вас, барыня, не было тут никакого лекаря. Но она сказала другое, не менее удивительное. — Так его сиятельства приезжали, Найра? С собой лекаря привезли. — Его сиятельство? — нахмурилась я. — Это кто же? — Арчибальд Лорд Гарнарский. Как он назвался? Служанка умчалась готовить ванну, а я лежала в кровати и удивленно смотрела в стену перед собой. Столичный хлыщ приезжал сюда, да еще и с лекарем. Кто и когда сообщил ему, что я болею? Бьюсеп заклад об этом не знал даже Джек.